Стихийные бедствия. К сожалению, в последние несколько лет на Австралию обрушилось несколько настоящих стихийных бедствий. Судите сами. 14 апреля 1999 года в Сиднее прошел ливень с градом размером с теннисный мяч. На город упало 500 тонн града. Диаметр одной градины составлял до 7 сантиметров. Стихийное бедствие повредило крыши 20 тысяч домов. 70 тысяч автомобилей получили повреждения кузова и лобового стекла. Это стало самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории страны. Претензии по страховым случаям превысили 5,8 миллиарда австралийских долларов. Пожары на территории австралийской столичной территории в 2003 году полностью разрушили почти 500 домов. Четыре человека погибли. В 2009 году от пожаров в Черной субботы погибли 173 человека, огнем было уничтожено более 2000 домов и столько же строений. Сезон пожаров 2019-2020 годов тоже был непростым. Полностью было разрушено 10 тысяч домов, 34 человека погибли, а материальный ущерб от пожаров составил более 103 миллиардов австралийских долларов. 1 февраля 2021 года недалеко от Перта разразился огромный пожар, который уничтожил 86 строений и повредил территорию площадью 10 900 гектаров. В том же году в Штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сильные дожди с ветром и наводнения унесли жизни троих людей. Более 18 тысяч людей вынуждены были эвакуироваться. Ущерб от этих стихийных бедствий составил более миллиарда австралийских долларов. В 2022 году с конца февраля по апрель в Австралии произошло самое масштабное за последние годы наводнение. В результате 20 тысяч людей вынуждены были эвакуироваться. Были затоплены целые городки на востоке страны, в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Уровень воды в некоторых реках поднялся на 6-7 метров. Многие дома в ближайших с ней районах ушли под воду. 22 человека погибли в результате сильных наводнений, а ущерб только в Квинсленде составил 2,5 миллиарда австралийских долларов. Последствия этих наводнений ощущаются до сих пор. Как же власти реагируют на это? Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что «это наводнения, которых мы не видели на памяти живущих в этой жизни и даже тех, кто жил раньше». Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перотте пообещал профинансировать восстановление после наводнения, заявив, что он не собирается жалеть ни доллара на усилия по ликвидации последствий наводнения. Он также отметил, что жителям, потерявшим дом, должно быть предоставлено жилье, но как это будет реализовано на практике, пока неизвестно. По словам министра аварийно-спасательных служб Стефа Кука, из 1400 аварийных домов в Лесморе 900 уже признаны экспертами, непригодными для проживания. Нужно отметить, что действия властей относительно мер, принятых после наводнения, были подвержены сильной критике. Жители пострадавших районов жаловались на медленную скорость прибытия спасательных команд. Разгневные жители больше всего пострадавшего от наводнения город Калисмар собирались на пикет, обращаясь к премьер-министру. К слову сказать, майские выборы после этой истории Скотт Моррисон проиграл. И на смену ему пришел новый премьер-министр, лидер оппозиции Энтони Альбонеза.